Два шестая. Лежа в удобной кровати под теплым одеялом и на мягкой подушке, я размышлял над новой информацией. Во-первых, существует такое понятие, как титул, и, похоже, он есть почти у всех, а его отсутствие говорит о неопытности этого самого беститульного. А разве нельзя просто убрать титул, как это доступно во многих сетевых играх? Неясно. Во-вторых, Дверь действительно подсвечивалась и сразу бросилась мне в глаза, когда поднялся на второй этаж. Открылась она также от простого прикосновения. Я бы попробовал потыкаться в другие двери, но хорошая мысля пришла только опосля. В-третьих, диалоговые окна и способ оплаты крона трактирщику. Видимо, у него тоже всплывает уведомление, за счет которого и происходит обмен местной валютой. Надо выяснить больше подробностей. В-четвертых, не по важности, а по мере всплытия в голове, в уведомлении говорилось о какой-то карте. Однако ни в обучении, нигде-либо еще про нее не было ни слова. Карта. Ничего не происходило. Ммм, может, нужно какое-то достижение, чтобы дали доступ к новой части интерфейса? Пока не ясно. Идем дальше. Сосредоточился на табуретке и помыслил выделить ее, чтобы она подсвечивалась. И спустя пару секунд это произошло. «Хорошо». Отменил подсветку и, закрыв глаза, стал делать похожее, только представляя у себя в голове этот самый стул. Глянул на нее и понял, что выделение не получилось. «Значит, нужен визуальный контакт». «Хотя Крон-то отметил, не видя двери». «Может, пригодится». И «Еще наверняка можно подобное выделение передавать другим существам, как это сделал Крон со мной». «После мои мысли продолжали вяло течь. сон натянул меня в свою глубину». Проснулся от того, что кто-то настойчиво стучался в дверь. Но это не было грубым долблением в нее, нарушающим покой, а будто вежливый слуга пришел будить хозяина. «Да! Кто там?» — сонным голосом крикнул я. «Рон хочет продолжить разговор, беститульный. Мы ждем тебя в нашей комнате!» Послышался приглушенный голос Зера из-за двери, а в следующее мгновение пришло осознание, что стоит выйти мне в коридор, как снова будет подсвечена нужная дверь. Слезая с кровати, подметил, что спал-то я, оказывается, в шортах и сандалиях с веревочкой, совершенно не испытывая от этого никакого дискомфорта. Вдохнув, морально готовясь к более серьезному разговору с новыми знакомыми, вышел в коридор, подошел к подсвеченной двери и неверной рукой постучал по ней. «Давай, Дэд, заходи!» Раздался приглушенный хриплый и усталый голос Рыжебородова. Зайдя в комнату, увидел две кровати, на одной сидел Зер и снова игнорировал меня, а на другой, закинув руки за голову, лежал побитый здоровяк Крон. В стене напротив двери окно, которое, судя по виду, выходило во двор. Рядом с обоими кроватями по одной тумбе, и у спинок две таких же табуретки, как моя, только с тазами, наполненными водой и серыми полотенцами. «У них тут all-inclusive!» — все включено. «Оказывается!» Вчерашний весельчак сейчас даже не помышлял об улыбке. Его лицо выражало вселенскую тоску, боль и раскаяние за выпитое вчера. Обычно в такие моменты клянутся, что это точно был последний раз, и больше они, ни-ни. Но боль уходит, а вместе с ней забываются и их обещания. Эх, и почему человек так хорошо понимает только боль? «Беститульный, присядь!» — крон вяло указал на кроводера а зер, мать твоя гулящая, дай же ты мне это всратое зелье!» Он сжал свою голову руками и наморщился. «Оно закончилось еще на прошлой неделе». Тихо отвечая, тот даже не поднял взгляда, словно, что бы ни сказал этот побежденный алкоголем мужик, ничто не способно его взволновать. Отодвинувшись по кровати дальше от окна, он кинул на меня взгляд и без слов поднял руку в приглашающем жесте. «Дэн, давай, рассказывай про того чудика в одеждах с длинными рукавами. О! Страдалец скорчил гримасу и выжидательно посмотрел на меня. «И дернул же меня к нажраться!» Тихо пробормотал он и закашлялся. «Зер, прошу тебя, принеси того настоя гномева, а?» Друг его поднялся и неторопливо вышел из комнаты, видимо, с целью выполнить просьбу приятеля. «Ну, чего молчишь? Давай уже, хоть голова усильно мешает слушать, но я обещаю, что справлюсь с этой э, непосильной для меня сейчас задачей». <свят> Он хохотнул над собственной шуткой, как вчера, а затем резко скривился от боли и приглушенно простонал. Как раз когда вернулся Зер и передал крону живительную влагу, я снова приступил к рассказу. Выпив до дна гном его настоя, страдалец изобразил на лице блаженство и занял более расслабленную позу. Иногда бородач приподнимался с кровати в желании узнать о чем-то более подробно, задавая уточняющие вопросы. Иногда его лицо выражало предельную форму удивления, из-за чего он не мог издать ни звука, и, сохраняя такое выражение лица до следующего события, продолжал слушать. «Этот простой, прямой и искренний мужик начинал мне нравиться», Он прямо выражал свои эмоции и мысли, не юлил, вел себя искренне, и даже его грубые шуточки или непонятные оскорбления в сторону Зера не портили его образ, а скорее дополняли, как комплексную личность. У всех свои тараканы, а у этого парня они не такие огромные и отоженные, как у некоторых. «Но, паря, это настолько удивительно, что никак не может уложиться в голове!» Здоровяк присел на кровати и, подняв руки вверх, с торжеством продолжил. «Крон ужасный! Выражаем вам благодарность и любовь! Да не спошлет всезнающий кадун на вас благословения за...» Вдруг за окном поднялся сильный ветер, следом раздался мощный взрыв, от которого со звоном заходили стекла, а по дому прошла ощутимая вибрация. Мы с рыжебородом вскочили с кровати и бросились к окну. Во дворе, даже несмотря на солнце, все было залито ярко-голубым свечением, которое расходилось от овала. «Очень похоже на портал» непрозрачной голубой материи расширяющейся с каждой секунды все больше воздух метался вокруг этого плоского дрожащего и мерцающего нечто с штормовыми порывами соседних домов частично смело черепицу крыш а кое где выбило подобие стекол смотреть на него было больно потому я отвел взгляд немного в сторону и зажмурившись прикрыл глаза рукой да жопый самец колопендры тихо выругался рядом стоящий крон «Вот говорила мне мама, не пей!» Из портала стали появляться человеческие фигуры. Кто-то в доспехах, кто-то в балахонах с посохами. Всего на дороге перед трактиром их уже стояло человек 10 Еще пятеро, подбежав к нашему строению, скрылись с разных его сторон. «Чтобы у вас дерьмо в жопе застряло! Самцы парнокопытного вида животных из семейства полорогих!» Злобно прорычал недавний страдалец, и на нем резко сменилась одежда. На голове оказался шлем, отдаленно напоминающий барбют, закрывает щеки и частично нос. Только с короткими рогами. Глаза под ним полыхали огнем в прямом смысле. Они светились, как два уголька в ночи. На обоих плечах гладкие наплечники, за спиной драный плащ, крепящийся за перевесть через плечо. На талии широкий пояс с черепом, со светящимся тем же красным огнем глазницами на передней его части. Таз и ноги покрывали кожаные штаны со вставками металла. На стопах, поднимаясь до середины голенища, сапог из кожи, заканчивающийся вверху распущенным мехом. За спиной на кожаной вязи закреплен двуручный меч. Прям вылитый варвар из наших игрушек. Вокруг силуэта крона залучился зеленоватый ореол, а на руках сдулись вены. Дыхание сильно участилось, и стало слышно, как воздух вырывается из его ноздрей. «Крон, знаю, что ты тут, и знаю, кто с тобой рядом!» Довольно громко прозвучал снаружи явно чем-то усиленный старческий скрипучий голос. «Вот детеныш-крыс!» Тихо выплюнул варвар, а потом гораздо громче. «И чего ты от него хочешь, свой Свойнорд? Мы заберем твоего гостя и уйдем!» Все так же громко ответил старик. А на улице портал все еще переливался и заливал голубизной окружающее пространство. Варвар разразился веселым и ничего хорошего не обещающего пришельцам хохотом. Отсмеявшись, выбил окно рукой и, высунувшись в него, злобно проорал. «Я засуну свой меч себе в глотку и протолкну до самого ануса свой норд! Слышишь? Засуну, мелкая лепешка ты на жопе великана!» В этот момент в стену трактира врезалась плотная волна воздуха, сломала бревна и, разойдясь в стороны от крона, раскидала все, в том числе и меня, в комнате. Отлетев к стене, я стал задыхаться и натужно закашлял, свернулся калачиком, пытаясь восстановить дыхание. Разъяренный бородач снова заржал, словно его только что не попытались убить, а дружелюбно пожали руку. <свят> Этот запах магии ветра! А он так сладок!» Голос воина понизился и сильно захрипел на последней фразе, а в следующий миг он пропал из поля зрения. Я кое-как дополз до края остатков пола таверны и стал наблюдать за боем. Силуэт, рассыпая в всполохи красного свечения и зеленые отблески, метался по двору таверны от одной людской фигуры к другой. Кто-то падал со отсеченной головой, кто-то лишался ног, кто-то оставался с половиной туловища. Только один из них, создав ослепительно-желтый овал, остановил смертоносный танец варвара. Тот врезался в него во время перемещения к следующей цели. От удара его отбросило к соседнему ставерному дому, и, судя по звуку, тому также не повезло остаться целым. «Ну и зачем? Зачем ты опять это начинаешь?» Сохраняя громкость, начал причитать старик. «Ведь все было легко. Зачем? Скажи!» Видимо, это говорила та фигура, что сейчас стояла ближе всех к порталу в робе непонятных цветов. Из-за голубого свечения портала казалось голубой. Его средние длины волосы летали на ветру, а на лице с острыми чертами брови сошлись к переносице и выражали явно недовольный и сосредоточенный вид. В старика врезалось нечто, но тот, видимо, успел создать какую-то защиту, и в воздух вылетел сноп искор, борясь за яркость с развернутым на фоне порталом. Мак, я так думаю, — вытянул руки перед собой, и его образ подернулся дымкой, будто он стал сотканным из дыма. «Старый фокусник!» — послышался хриплый выкрик, а в следующую секунду в дымчатую фигуру врезалась волна ярко-красного света. Она прошла мага насквозь и казалось, что совершенно не повредила ему, но образ растаял, а невдалеке появился настоящий свой норд. Он завалился на землю, опиравшись на одну руку. Его мантия была рассечена, а весь правый бок начал густо пропитываться бордовой кровью. Маг закашлял кровавой пеной и опустился на землю, а силуэт засветился золотистым сиянием. "Тарана, И ты тут? Крикнул крон в вышину, гулко расхохотался. Он медленно шел по двору, к лежащей на земле фигуре старика. Все тело варвара закрывало красное свечение, а из огромного меча в руке выстреливали лучи зеленоватого света. «Знаете, мне было скучно без вас, а вам?» Здоровяк снова заливисто рассмеялся собственной шутке. Старик, окутанный сиянием, начал подниматься. Слегка пошатываясь, он встал на ноги и опёрся на ростовой посох, с которым никогда не расставался. «Ты ничего не понимаешь, Крон!» — выкрикнул старик. «Нам нужен он для прорыва пузыря! Без него никак! Ты же знаешь об этом!» Он продолжал кричать, хотя горящий красным варвар уже подошел к нему почти в упор. «Я знаю, что есть другой путь!» Приблизившись к магу вплотную, пророкотал Крон. «Как и ты!» Последнюю фразу он уже орал со всей возможной злостью. «Это все фантазии фанатиков и бредни верующих!» Свайнорд презрительно выплюнул эти слова в лицо своего визави. Тот опять засмеялся, отступил на шаг и замахнулся мечом. «Как бы я хотел, чтобы ты поверил мне!» Со вздохом сожаления произнес варвар. «Но, видит Кадун, я старался, неистово старался направить тебя на путь его, но ты не внемлил». Позади полыхающего красным светом крона появился силуэт, который воткнул кинжал спину тому точно в область сердца. Кончик его вышел из груди варвара, не оставляя сомнений в точности и силе удара. Рожебородый выронил меч, упал на колени и уперся в землю руками. Его хриплый и почти демонически низкий голос звучал с озорной веселостью и жаждой отмщения. Яркая красная вспышка поборола свет портала и перекрасила все на свой лад. Она исходила от крона. Фигура позади него сделала полшага назад и будто стала растворяться в этом свете. А вместе с ним и кинжал из рана варвара. Только макс смог сопротивляться этому всепожирающему свечению. «Странно, почему на меня не подействовало?» и еще сильнее, покрываясь золотистой аурой. С громким хлопком портал закрылся. И снова хохот, только на этот раз уже точно, как из самого сердца ада. Тело демона-варвара изменилось. Руки и ноги удлинились, выгнувшись в обратную сторону. На пальцах вытянулись длинные когти, а лицо превратилось в ужасную морду настоящего демона. В правой руке заполыхал красным огнем меч, сотканный из пламени. «Ифрит». Прочитал по губам Свойнорда я. «Сарана!» Отчаянно закричал маг. Рядом с ним появилась женщина с закрытыми глазами в робе, переливающаяся золотистым светом. Ее ладони раскрыты, а из них бьют два ярко-белых луча точно в грудь изменившегося до неузнаваемости крона. Что это вообще за битва титанов тут происходит? И как так вышло, что я сразу наткнулся на тех, кто меня искал? Какого лешего вообще? Кто такой этот крон? И ведь я еще начинал симпатизировать ему. Жесть! В это время и закрылся от лучей огненным мечом и бросился вперед, но налетел на моментально созданный золотистый купол вокруг пары магов, а лучи пропали. Он стал обходить по кругу возведенную защиту, рассмеялся и прорычал: Сладкая парочка, давайте, выходите! Мы будем жить дружно! и снова демонически заржал. «Погодите, мне показалось ли это совпадение? Он сейчас передразнил одного мультяшного персонажа из времен СССР?» Тут с неба словно ударил прожектор, кронно поглотил луч света, и тот полностью замер. Даже огонь, из которого был соткан его меч, застыл. «Постойте, не только он застыл!» «Все застыло!» Щит, закрывающий магов, перестал хаотично переливаться. Головы и глаза магов, что следили за движениями Эфрита, даже я. И варвар стал трансформироваться обратно в самого себя. Для меня это все происходило постепенно, но весь окружающий мир замер и ждал, когда Крон вернется в свою плоть. Когда трансформация закончилась, время полетело вскачь сызного. Это что еще было? Видимо, рыжебородый был со мной согласен. «Что?» Он гневно и с явным удивлением заорал. «Что?» — повторил он еще раз, оглядывая себя и свои руки. «Как?» Теперь в его голосе можно было различить легкую тоску. «Кадон!» — взвыл Крон. В его направлении со стороны магов вспыхнула молния. Она прошла в том месте, где он только что стоял. Нет! протяжно заорал варвар, стоя чуть поодаль от парочки, находящейся под золотистой защитой. «Нет, я не могу так!» «Нет, самка ты, полувозрелый собаки! Па!» Он сплюнул на землю. «Ладно, если иначе, никак!» Опустив голову, еле слышно и обреченно прохрипел. В это время парочка колдунов творила какую-то волжбу. Это было заметно потому, как они ритмично и синхронно водят руками. Их руки сцепились пальцами, а потом резко раскрылись по направлению крона. «Вы...» Прохрипел и закашлялся кровью тот, а потом опять засмеялся вперемешку с кашлем. Я согласен. Выкрешлял он слова и устремил взгляд на меня. Хитро улыбнулся, и в этот миг его силуэт размазался и пошел волнами. А вслед за ним и мир для меня стал смазываться и пропадать. Все образы расплывались и перетекали в сплошную муть, после чего все начало терять яркость. И что? Вот это моя очередная смерть, и даже никого ударить не смогу. Ай, так неинтересно. Я здесь вообще для чего? В качестве груши для бить.